Глава пятая. Царство грядущего. Тильтиль и Митиль проснулись на следующее утро, будучи очень веселыми. С детской беззаботностью они забыли свое разочарование. Тильтиль был очень горд комплиментами, которые сделала ему свет. Она казалась такой же счастливой, как если бы он поймал синюю птицу. Она сказала с улыбкой, поглаживая темные кудри парнишки. — Я довольна. Ты такой хороший, смелый мальчик, что скоро найдешь то, что ищешь. Тильтиль -тиль не понимал глубокого значения ее слов, но при этом был очень рад их услышать. И, кроме того, Свет обещала ему, что сегодня ему нечего бояться в их новой экспедиции. Напротив, он встретит миллионы и миллионы маленьких детей, которые покажут ему самые замечательные игрушки, о которых никто на земле и не подозревал. Она также сказала ему, что он и его младшая сестра на этот раз отправятся только с ней, а все остальные будут отдыхать, пока их не будет. Вот почему в начале этой главы Все они встретились в подземельях храма. Свет также решила, что стоит запереть стихи и предметы. Она знала, что если их оставят делать то, что им нравится, они могут сбежать и попасть в беду. Это было не слишком жестоко с ее стороны, потому что своды ее храма даже светлее и красивее, чем верхние этажи человеческих домов. Но ты не смог бы покинуть их без ее разрешения. Она одна обладает способностью расширить взмахом своей палочки маленькую расщелину в изумрудной стене в конце прохода, через которую ты спустишься по нескольким кристаллическим ступеням и попадешь в какую-то пещеру, всю зеленую и прозрачную, как лес, когда солнечный свет проникает сквозь его ветви. Обычно этот большой зал — был совершенно пуст. Но теперь там располагались диваны и золотой стол, уставленный фруктами, пироженами, сливками и вкусными винами, которые только что закончили сервировать слуги света. Слуги света были очень странными. Их вид все время вызывал у детей смех. В длинных белых атласных одеждах и маленьких черных шапочках с пламенем наверху они... Выглядели, как зажженные свечи. Хозяйка отослала их, а затем сказала, что животные предметы очень хороши, и спросила их, не нужны ли им книги и игры. Они со смехом ответили, что ничто не развлекает их больше, чем еда и сон, и что они очень рады остаться там, где сейчас находятся. Тело конечно не разделял эту точку зрения его сердце говорило громче чем жадность или лень и его огромные темные глаза смотрели с мольбой на Тильтиля, который был бы и рад взять своего верного спутника с собой но свет категорически запретило это я не могу ничего поделать сказал мальчик целуя его похоже собак не пускают туда куда мы идем внезапно тело Вскочил в восторге. Его осенила прекрасная идея. Он расстался со своей настоящей собачьей жизнью не так давно, чтобы забыть ее, особенно свои каждодневные проблемы. Какая из них была главной? Разве это не цепь? Сколько грустных часов тело провел, будучи прикреплен к «Железному кольцу»? Какое унижение он испытывал, когда дровосек брал его с собой в деревню и неописуемо нелепо держал его у всех на виду, тем самым лишая удовольствия приветствовать друзей и нюхать запахи, оставленные ему во благо на каждом углу и в каждой канаве. — Что ж, — сказал он себе, — «Мне придется снова подвергнуться этой унизительной пытке, чтобы пойти с моим маленьким богом». Верный своим традициям, он, несмотря на свою прекрасную одежду, сохранил ошейник, но не поводок. Что же делать? Он впал было в отчаяние, как увидел, что вода лежит на диване и рассеянно играет с длинными коралловыми нитями — Он подбежал к ней так любезно, как только мог, и, сделав уйму комплиментов, взмолился одолжить ему самое большое ожерелье. Она была в хорошем настроении и не только сделала то, что он просил, но и была достаточно любезна, чтобы прикрепить конец коралловой нити к его ошейнику. Тело Радостно подошел к своему хозяину, вручил ему эту цепочку и, стоя на коленях перед ним, сказал, «Возьми меня с собой, мой маленький бог! Люди никогда не говорят ни слова бедному псу, когда он на цепочке! Увы, даже так ты не можешь пойти!» — сказала Свет, будучи очень тронутой этим актом самопожертвования. И чтобы подбодрить, она сказала ему, что судьба скоро предоставит детям испытание, в котором его помощь будет очень полезна. Произнеся эти слова, она коснулась изумрудной стены, которая открылась, чтобы позволить ей и детям пройти. Колесница ждала у входа в храм — Это была прекрасная нефритовая раковина, инкрустированная золотом. Все трое заняли свои места, и две большие белые птицы, запряженные в нее, полетели сквозь облака. Колесница перемещалась очень быстро, и они недолго были в пути к большому сожалению детей, которые веселились и смеялись, как никогда раньше — Но их ожидали и другие, еще более восхитительные сюрпризы. Облака вокруг них исчезли, и они вдруг оказались в ослепительном лазоревом дворце. Здесь все было синим — свет, каменные плиты, колонны, своды. Все, вплоть до мельчайших предметов, было ярко-синего цвета. Дворцу не было видно конца, взгляд терялся в бесконечных сапфировых перспективах. «Как это прекрасно!» — сказал Тильтиль, -тиль, не скрывая восторга. «Боже мой! Как мило! Где мы?» «Мы в царстве грядущего», — сказала Свет, — «среди детей, которые еще не родились». Так как алмаз дает нам возможность ясно все видеть в этом царстве, скрытом от людей, то мы, по всей вероятности, найдем здесь синюю птицу. Смотри, посмотри на детей, что сбегаются к нам. Со всех сторон шли группы маленьких детей, одетых с ног до головы в голубое. У них были красивые темные или золотые волосы, и все они были изящно красивы. Они радостно кричали, «Живые дети! Пойдемте посмотреть на маленьких живых детей!» «Почему они называют нас маленькими живыми детьми?» — спросил Тильтиль -тиль у Света. «Это потому, что они сами еще не живые. Они ждут часа своего рождения, потому что именно отсюда приходят все дети, которые рождаются на нашей земле». Когда отцы и матери хотят детей, то большие двери, видишь, те, вон там, сзади, открываются, и малыши спускаются вниз. — Как много их тут! Как много! — воскликнул Тильтиль. -Тиль. — Есть еще много, всех не видать, — сказала Свет. — Никто не может их сосчитать, но пойдем немного дальше. Ты увидишь другие вещи. Тильтиль -тиль сделал, как ему говорили, и попытался протолкнуться, но ему было трудно двигаться, потому что толпа лазоревых детей окружала их. Наконец, поднявшись на ступеньку, наш маленький друг смог посмотреть выше любознательных голов и увидеть, что происходит во всех частях зала. Это было невероятно. Тильтиль -тиль никогда не мечтал ни о чем подобном, он пританцовывал от радости, и метиль, которая, держась за него, стояла на цыпочках, чтобы тоже видеть, хлопала в ладоши и громко кричала от удивления. Вокруг были миллионы детей в голубом. Одни играли, другие ходили, третьи говорили или думали. Многие спали, иные работали — И их инструменты, их приборы, машины, которые они строили, растения, цветы и фрукты, которые они выращивали или собирали, были того же яркого и небесно-голубого цвета, что и сам дворец. Среди детей двигались высокие люди, тоже одетые в голубое, они были очень красивы и были похожи на ангелов. Они подошли к свету, улыбнулись и мягко оттолкнули лазуревых детей, которые тихо вернулись к своим занятиям, хотя все еще смотрели на наших друзей удивленными глазами. Однако один из них остался стоять рядом с тельтилем. Он был совсем маленьким. Из-под его длинного лазуревого шелкового платья виднелись две маленькие розовые с ямочками босые ножки. Его глаза с любопытством смотрели на маленького живого мальчика, и он подошел к нему как бы невольно. «Могу ли я поговорить с ним?» — спросил Тильтиль, -тиль, который чувствовал себя наполовину счастливым, наполовину испуганным. «Конечно», — сказала Свет, — «вы должны подружиться. Я вас оставлю одних, тогда вы будете свободнее себя чувствовать». Сказав это, — Она ушла и оставила двух застенчиво улыбающихся детей лицом к лицу. Внезапно они начали говорить. «Как дела?» — спросил Тильтиль, -тиль, протягивая руку ребенку. Но ребенок не понял, что это значит, и стоял без движения. «Что это?» — продолжил Тильтиль, -тиль, касаясь лазуревого платья. Ребенок... Поглощенный тем, на что смотрел, не ответил, но серьезно коснулся пальцем шапочки тельтиля. «А это что? — прошепелявил он. — Это... это моя шапочка, — сказал тельтиль. А у тебя разве нет шапочки? — Нет. А для чего это? — спросил ребенок. — Чтобы здороваться ответил ттельтиль а потом когда холодно что это значит когда холодно спросил ребенок это когда вот так весь дрожишь — бр! сказал тельтиль когда хлопаешь себя изо всех сил руками он показал энергично похлопав себя руками по груди на земле холодно спросил ребенок да иногда зимой Когда нет огня. Почему нет огня? Потому что это дорого и нужны деньги, чтобы купить дров. Ребенок снова посмотрел на тельтиля так, как будто он не понимал слова, которые произносил тельтиль, и тельтиль, в свою очередь, выглядел изумленным. Совершенно очевидно, что он ничего не знает о самых простых вещах, подумал наш герой, в то время как ребенок смотрел с немалым уважением на маленького живого мальчика, который знал все. Затем он спросил Тельтиля, что это такое? Деньги. Это то, чем платят, сказал Тельтиль, не желая давать дальнейшие объяснения. А, -а, -а, -а сказал ребенок серьезно. Конечно, он не понял, откуда все это мог знать такой маленький мальчик, как он, живущий в раю, где исполнялись все его желания, прежде чем он научился выражать их словами. «Сколько тебе лет?» — спросил тельтиль, продолжая разговор. «Я собираюсь скоро родиться», — сказал ребенок. «Я буду рожден через двенадцать лет». «Приятно ли быть рожденным?» — О, да! — воскликнул Тильтиль, -тиль, не задумываясь. — Это очень забавно. Но он очень растерялся, когда маленький мальчик спросил его, как это ему удалось. Его гордость не позволяла ему признать свое незнание в присутствии другого ребенка, и было довольно смешно видеть его с руками в карманах штанишек, широко расставленными ногами, с вздернутым лицом и поведением человека, который не спешит отвечать. Наконец он сказал, пожав плечами. Честное слово, я не помню. Это было так давно. Говорят, что это прекрасно. Земля и живые люди, — заметил ребенок. Да, это неплохо, — сказал Тильтиль. -тиль. Есть птицы, пирожные и игрушки. У некоторых есть все, ну, а те, у кого нет, могут посмотреть это у других. Это замечание показывает нам весь характер нашего маленького друга. Он был горд и относительно заносчив, но никогда не завидовал. Его широкая натура восполняла его бедность, позволив ему наслаждаться счастьем других. Двое детей говорили много больше. Но пересказ их разговора займет слишком много времени, потому что сказанное было иногда интересно только им самим. Через некоторое время Свет, наблюдавший за ними на расстоянии, поспешила к ним с некоторой тревогой. Тильтиль -тиль плакал. Большие слезы катились по его щекам и падали на шикарную курточку. Она поняла, что он говорил о своей бабушке, и не мог сдержать слез при мысли о любви, которую он потерял. Он отворачивал голову, чтобы скрыть свои чувства, но любознательный ребенок продолжал задавать ему вопросы. «Бабушки умирают? Что это значит — умирать?» «Они уходят однажды, вечером и не возвращаются». «Твоя уже ушла?» Да. — сказал Тильтиль. -Тиль. — Она была очень добра ко мне. При этих словах бедняк снова заплакал. Лазоревый ребенок никогда не видел ни одного плача. Он жил в мире, где не было горя. Его удивление было велико, и он воскликнул. — Что случилось с твоими глазами? Они делают жемчуг? Для него эти слезы были чудесными вещами нет это не жемчуг смущенно сказал тельтиль что тогда но наш бедный друг не признал бы то что считалось слабостью он неловко потер глаза и списал все на ослепительную синеву дворца озадаченный ребенок настаивал что это падает ничего так немного воды нетерпеливо сказал тельтиль надеясь прервать объяснение Но об этом не могло быть и речи. Ребенок был очень упорный, он дотронулся пальцами до щек и с любопытством спросил, — Это исходит от глаз? — Да, иногда, когда кто-то плачет. — Что это значит — плакать? — спросил ребенок. — Я не плакал, — гордо сказал тельтиль. У меня это из-за синего цвета. Но если бы я плакал, это было бы... То же самое. «Вы часто плачете на земле? Мальчики не часто, но девочки постоянно. А здесь не плачут? Нет. Я не знаю, как это делается. Научишься». В этот момент сильный порыв ветра заставил его повернуть голову, и он увидел в нескольких шагах от себя большой механизм. Сначала им незамеченной, так как его заинтересовал маленький ребенок. Это была грандиозная и великолепная вещь, но я не могу сказать вам, как она называется, потому что изобретения царства грядущего не имеют названия, пока не достигнут земли. Я могу только сказать, что Тильтиль, -тиль, когда смотрел на нее, думал, что огромные лазоревые крылья, которые быстро мелькали перед его глазами, походили на ветряные мельницы в его части мира и что если он когда нибудь найдет синюю птицу, ее крылья не будут более нежными, изящными или ослепительными. полное восхищение он спросил своего нового знакомого что это? — Это, — сказал ребенок, — это для изобретения, которое я сделаю на земле. И, увидев взгляд широко открытых глаз, тельтеля он добавил. — Когда я окажусь на земле, мне предстоит изобрести то, что приносит счастье. — Хочешь посмотреть? — Оно видно отсюда, между этими двумя колоннами. Тельтель обернулся, чтобы посмотреть, но... Другие дети сразу бросились к нему, крича, «Нет, нет, иди и посмотри на мое! Нет, мое намного лучше! У меня прекрасная выдумка! Мое сделаны из сахара! Его изобретение никуда не годится! Я несу свет, о котором никто не знает!» И, сказав так, последний ребенок осветил себя удивительным пламенем. Среди этих радостных возгласов живых детей тянули к голубым мастерским, где каждый из маленьких изобретателей заводил свою машину. Это был потрясающий синий вихрь дисков, шкивов, ремней, маховых колес, ведущих колес, зубчатых колес и всевозможных других колес, которые приводили в движение разнообразные машины, скользящие по земле или взлетающие до потолка другие лазоревые дети разворачивали карты и планы раскрывали огромные книги открывали лазоревые статуи или приносили невероятные цветы или гигантские плоды которые казались сделанными из сапфиров и бирюзы наши маленькие друзья стояли широко открытыми ртами и держались за руки они думали что они в раю Метиль наклонилась, чтобы посмотреть на огромный цветок, и засмеялась в его воронку, которая покрывала ее голову, как капюшон из синего шелка. Симпатичный ребенок с темными волосами и задумчивыми глазами держал его за стебель и гордо сказал. «Цветы будут расти так, когда я буду на земле». «Когда это случится?» — спросил Тильтиль. -тиль. Через пятьдесят три года, четыре месяца и девять дней. Затем подошли двое лазоревых детей, сгибающихся под тяжестью шеста, с которого свисала гроздь винограда, каждая ягода, на которой была крупнее груши. — Груша! — воскликнул Тильтиль. -тиль. — Нет, это виноград, — сказал ребенок. — Они все будут такими, когда мне будет тридцать. Я нашел средства. Тильтиль -тиль хотел бы попробовать их, но тут появился другой ребенок, почти спрятавшийся под корзиной, которую один из высоких людей помогал ему нести. его светловолосое розовое лицо светилось улыбкой сквозь листья, нависшие над плетением. «Посмотри», — сказал он, — «посмотри на мои яблоки». «Но это ведь дыни», — возразил тельтиль. «Нет, нет», — сказал ребенок. Это мои яблоки. Все яблоки будут такими, когда я буду жить на земле. У меня есть новая система. Я бы никогда не закончил, если бы попытался описать своим маленьким читателям все удивительные и невероятные вещи, которые пронеслись перед глазами нашего героя. Но внезапно в зале раздался громкий взрыв смеха. Ребенок говорил о короле девяти планет, и Тильтиль, -тиль, недоумевающий и озадаченный, огляделся по сторонам. Все лица, сияющие от смеха, были обращены в какое-то место, которое Тильтиль -тиль не мог видеть. Каждый палец указывал в одном направлении, но наш друг вглядывался напрасно. Они говорили о короле. Он искал трон с рослой величавой персоной на нем, золотым скипетром. «Там, там, внизу, позади тебя!» — говорили тысячи голосков вместе. «Но где король?» — повторяли тельтили Метиль, чрезвычайно заинтересовавшись. Затем внезапно громкий и более серьезный голос прозвучал над серебристым ропотом остальных. «А вот и я!» — сказал он гордо в тот же миг. Тильтиль -тиль обнаружил пухлого младенца, которого раньше не замечал, поскольку тот был самым маленьким и до сих пор держался в стороне, безучастно сидя у подножия колонны, казалось охваченный созерцанием. Маленький король был единственным, кто не обратил внимания на живых детей». В его красивых влажных глазах, лазоревых как дворец, проносились нескончаемые грезы. Его правая рука поддерживала голову уже отяжеленную мыслями. Его короткая туника открывала колени с ямочками, а золотая корона покоилась на желтых локонах. Воскликнув «Вот я!» Ребенок поднялся со ступеньки, на которой сидел, и попытался взобраться на нее одним махом, но он все еще был так неловок, что потерял равновесие и упал носом вниз. Он сразу же поднялся с таким достоинством, что никто не осмелился над ним посмеяться. На этот раз он вскарабкался на четвереньках, а затем, широко расставив ноги, встал и осмотрел тельтиля с головы до ног. Ты не очень большой, — сказал Тильтиль, -тиль, стараясь не смеяться. — Я совершу великие дела. Когда появлюсь, — ответил король тоном, который не признавал возражений. — А что ты будешь делать? — спросил Тильтиль. -тиль. — Я создам Генеральную конфедерацию планет Солнца, — сказал король очень напыщенным тоном. — Наш друг — Был так впечатлен, что не смог найти ни слова, чтобы сказать, и король продолжил. Все планеты будут принадлежать ей, кроме Урана, Сатурна и Нептуна, которые слишком нелепо далеко. После этого он снова спрыгнул со ступени и принял свою начальную позу, показывая, что сказал все, что хотел сказать. Тельтель оставил его в медитации. Он хотел узнать как можно больше детей. Он был представлен первооткрывателю нового солнца, изобретателю новой радости, герою, который должен был уничтожить несправедливость на земле и мудрецу, который должен был победить смерть. Их было много и очень много, и потребовались бы дни и дни, чтобы назвать их всех. Наш друг устал и начал скучать когда его внимание внезапно пробудилось от голоса ребенка, зовущего его по имени «Тильтиль! Тильтиль! -тиль, как ты? Тильтиль, -тиль, как ты?» Маленький лазаревый ребенок бежал из задней части зала, пробираясь сквозь толпу. Он был белокурый, худенький, ясноглазый и с восторгом смотрел на метиль. «Откуда ты знаешь мое имя?» — спросил Тильтиль. -тиль. «Это неудивительно», — сказал Лазоревый ребенок, «учитывая, что я буду твоим братом». На этот раз живые дети были просто поражены. «Какая необычная встреча! Они обязательно должны сказать маме, как только вернутся. Как удивительно, что они будут дома!» Пока они так размышляли, ребенок продолжал объяснять. «Я приду к вам». В следующем году — вербное воскресенье, — сказал он. И он задал тысячу вопросов своему старшему брату. Комфортно ли дома? Хороша ли еда? Суров ли папа? А мамочка? «О, мамочка такая добрая!» — сказали дети. И они, в свою очередь, задавали ему вопросы. «Что он собирается делать на земле? Что он принесет? Я принесу три болезни» сказал младший брат, «скарлатину, коклюш и корь». «О, это все не так ли?» — воскликнул тельтиль. Он покачал головой с явным разочарованием, а ребенок продолжил. «После этого я вас оставлю». «Нет, тогда и не стоит приходить», — сказал Тильтиль, -Тиль, чувствуя себя раздосадованным. «Мы не выбираем», — ответил маленький брат жалобно. Возможно, они бы поссорились, не дожидаясь, пока вместе окажутся на земле, если бы их внезапно не разлучил рой лазуревых детей, которые спешили с кем-то встретиться. В тот же момент раздался сильный шум, как будто в конце галереи открылись тысячи невидимых дверей. — Что случилось? — спросил Тильтиль. -тиль. — Время, — ответил один из лазуревых детей, — скоро откроются двери. И волнение усилилось со всех сторон. Дети оставили свои машины и труды, проснулись те, кто спал, и каждый взгляд с нетерпением и тревогой обращался к огромным опаловым дверям, в то время как каждый род повторял одно и то же имя. Слово «время». «Время» было слышно везде. И загадочный непонятный шум продолжался. Тильтиль -тиль очень хотел узнать, что это значит. Наконец он схватил маленького ребенка за подол платья и спросил его. — Оставь меня в покое, — сказал ребенок очень тревожно. — Я спешу. Возможно, сегодня моя очередь. Наступил рассвет. Это тот час, когда дети, которые должны родиться сегодня, спускаются на землю. Сейчас увидишь. Время... «Открывает засовы». «Кто это? Время?» — спросил Тильтиль. -тиль. «Старик, который приходит звать тех, кому пора уходить», — сказал другой ребенок. «Он не так плох, но он не будет слушать или слышать. Как его ни проси, он натолкнет всех, кто хотел бы уйти, но чья очередь еще не наступила. Оставь меня. Может быть, моя очередь сегодня?» Свет поспешила к нашим маленьким друзьям в состоянии великой тревоги. — Я искала вас, — сказала она. — Давайте быстрее. Нельзя, чтобы время вас обнаружило. Произнеся эти слова, она накинула свой золотой плащ на детей и увлекла их в угол зала, где они могли смотреть, не рискуя быть увиденными. Тильтиль был счастлив, что так хорошо защищен. Теперь он знал, что тот, кто должен был появиться, обладал настолько великой и невероятной мощью, что никакой человек не смог бы противостоять ей. Он был одновременно божеством и чудовищем. Он даровал жизнь и пожирал ее. Он так быстро проносился по миру, что у тебя не было времени его увидеть. Он ел и ел, не останавливаясь. Он забирал все, чего касался. В семье Тильтиля — Он уже забрал дедушку и бабушку, маленьких братьев, маленьких сестер и старого черного дрозда. Он не разбирал, что взять. Радости и печали, зимы и лето — все это была рыба, попадающая в его сеть. Зная об этом, наш друг удивился, увидев, что все в царстве грядущего быстро бегут ему навстречу. «Полагаю, он здесь ничего не ест», — подумал мальчик, — «а вот и он». Большие двери медленно повернулись на петлях, Звучала далекая музыка, это были звуки земли, Красный и зеленый свет проникли в зал, И время появился на пороге. Это был высокий и очень худой старик, Настолько старый, что его морщинистое лицо стало серым, как пыль. Его белая борода опускалась до коленей. В одной руке он нес огромную косу, в другой — песочные часы. Позади него, в некотором отдалении, на море цвета рассвета, стояла на якоре великолепная золотая галера с белыми парусами. «Готовы ли те, чей час пробил?» — спросил время. При звуке этого голоса, торжественного и глубокого, как бронзовый гонг, тысячи ярких детских голосов, как маленькие серебряные колокольчики, ответили «Мы здесь, мы здесь, мы здесь». Мы здесь». И через мгновение лазуревые дети столпились вокруг высокого старика, который оттолкнул их назад и грубым голосом сказал «По одному». «И еще вас гораздо больше, чем нужно. Вы не сможете обмануть меня». Потрясая косой в одной руке и держа плащ в другой, он преградил путь детям с сыпью, пытавшихся проскользнуть мимо него. Ни один из них не избежал зоркого взгляда ужасного старика. — Не твоя очередь, — сказал он одному, — ты должен родиться завтра. И не твоя, возвращайся через десять лет». Тринадцатый пастух — нужно только двенадцать. Их уже вообще больше не надо. Еще врачи — их уже слишком много. По этому поводу на земле ворчат. А где инженеры? Нужен честный человек, только один, в виде исключения». После этих слов жалкий ребенок, который до этого держался за спинами других, робко вышел вперед, сося большой палец. Он выглядел бледным и грустным и шел неуверенными шагами. Он был настолько несчастен, что даже время почувствовал минутную жалость. — Это ты? — воскликнул он. — Очень уж ты плохой экземпляр. И, подняв глаза к небу, разочарованно добавил. — Ты недолго протянешь. И движение продолжалось. Каждый ребенок... Когда ему отказывали, возвращался к работе подавленным. Если одного из них принимали, другие с завистью смотрели на него. Время от времени что-то происходило. Так герой, который должен был бороться с несправедливостью, отказывался идти. Он цеплялся за своих товарищей по игре, которые крикнули времени «он не хочет». «Не хочу, не хочу идти!» — закричал маленький ребенок изо всех сил. «Мне лучше не родиться!» И он совершенно прав, — подумал Тильтиль, -Тиль, который был полон здравого смысла и знал, как обстоят дела на земле. Потому что люди всегда получают побои, которых они не заслужили. И когда они поступают неправильно, можете быть уверены, что наказание пойдет на одного из их невинных друзей. — Не хотел бы быть на его месте, — сказал наш друг самому себе, — я бы предпочел каждый день искать синюю птицу. Тем временем маленький искатель справедливости ушел, рыдая напуганный до смерти временем. Волнение было в самом разгаре. Дети бегали по всему залу. Те, кто уходил, собрали свои изобретения. У тех, кто оставался, было тысячи просьб. «Ты мне напишешь». Говорят, что это невозможно. «О, попробуй, попробуй! Озвучьте мою идею. Прощай, Жан, прощай, Пьер. Ты ничего не забыл? Не теряй свои идеи. Постарайся дать знать, хороша ли жизнь». «Довольно! Довольно!» — взревел время громовым голосом, потрясая большими ключами и ужасной косой. «Хватит! Якорь поднят!» Затем дети поднялись на золотую галеру с красивыми белыми шелковыми парусами. Они махали руками маленьким друзьям, которых оставили, но, увидев землю на расстоянии, радостно закричали. «Земля! Земля! Я вижу ее! Какая светлая! Какая большая!» И в то же время, словно из бездны, поднялась песня, далекая песня радости и ожидания. Свет, который слушала с улыбкой, увидела удивление на лице Тельтиля и склонилась к нему. «Это песня матерей, выходящих навстречу детям», — сказала она. «В этот момент время, который закрыл двери, увидел наших друзей и сердито бросился к ним, тряся косой». «Торопись», — сказала Свет, — «торопись! Синяя птица у меня! Я спрятала ее под плащом! Возьми ее, тельтиль, и иди впереди меня! Сметиль!» Она вложила в руки мальчика птицу и, вся сияя, расправляя ослепительную вуаль руками, побежала, защищая своих подопечных от натиска времени. Так они миновали несколько бирюзовых и сапфировых галерей. Это было невероятно красиво, но они находились в царстве грядущего, где время было великим хозяином, и бежали от его гнева. Метиль была ужасно напугана, а Тильтиль -Тиль нервно оглядывался на свет. «Не бойся», — сказала она, — «я единственная, кого время уважал с тех пор, как начался мир. Только не забывай, что ты должен заботиться о синей птице. Она великолепна. Она совершенно, совершенно синяя». Эта мысль восхитила мальчика. Он чувствовал, как драгоценное сокровище бьется в его руках, не осмелившихся сдавливать мягкие теплые крылья пресного создания, и их сердца бились рядом. На этот раз он держал синюю птицу. Ничто не могло коснуться ее, потому что она была дана ему самой светом. Какой триумф, когда он вернется домой! Он был настолько ошарашен своим счастьем, что едва понимал, куда идет. Его радость звучала победным перезвоном в голове, и от этого он чувствовал головокружение. Он очумел от гордости, и это, к несчастью, заставило его потерять хладнокровие и присутствие духа. Они как раз собирались перешагнуть порог дворца, когда порыв ветра пронесся через прихожую, подняв завесу света и, наконец, открыв двух детей глазам времени, все еще преследовавшего их. С ревом ярости он бросил свою косу в тельтиля, который закричал. Свет отразила удар, и дверь дворца захлопнулась за ними с глухим стуком. Они были спасены. Но, увы, тиль-тиль, застигнутый врасплох, разжал руки и теперь сквозь слезы видел птицу грядущего, парящую над их головами, растворяясь в лазоревом небе. Ее крылья были такие синие, такие легкие и такие прозрачные, что скоро мальчик уже ничего не мог разглядеть.